Глава 13. 15 февраля. Таус Институт. «Не щелкать, прикрывать друг друга. Внимательно смотреть по сторонам». Уже в который раз сказал нам всем туман. «В данный момент нас 18 бойцов, и мы находимся внутри нашего монстра. Ждем открытия ворот в мир охотников. Вчера я собрал ребят и сказал им свои видения по всей этой ситуации. Все согласились с тем, что нам нужна карта. Хоть это и не наше дело, но эти гоны были уже в мире динозавров, и никому из нас не хочется, чтобы опять гибли наши люди. Потом нашли эту бабульку. Она нам сказала, в каком доме, в подполе, искать этот кувшин. Так что едем за картой. Надеюсь, что она там есть и целая, хотя прошло хрен знает сколько лет. «Пять, четыре, три, два, один, открытие!» Услышали мы голос техника. Все тут же напряглись. «Ох, как же не хочется, чтобы сюда сейчас опять эти твари запрыгнули!» Пошла рука. Ее починили. Пока мы эвакуировали всех с дамбы, остатки руки, которая осталась с той стороны, зацепили тросом и затащили джипом к нам в зал приемки. Сегодня ее всю ночь чинили. «Чисто езжайте!» Спустя десяток секунд проинформировал нас голос. «Удачи вам, мужики!» Машинист тронул с места монстра. И здоровая махина... предназначенная для перевозки ракет «Тополь-М», но переделанной под наши нужды, выехала в мир охотников. До деревни с десяток километров. Пока ехали, я смотрел то на экраны внешнего наблюдения, то в бойнице, то и дело слышал, как сверху крутят две башни с КПВТ. Дамба вон осталась справа, вроде тихо, драконов тоже нет, небо чисто. До деревни доехали довольно-таки быстро. «Четвертый дом справа», — громко напомнил я ребятам, хотя это и все так знали. Да уж, драконы тут повеселились. Трубы, сгоревшие дома и постройки. В этой деревне, насколько я знал со слов бабульки, уже никто не живет около десяти лет. Как эти самые драконы появились. Заросло тут все, будет здоров. Машинист, разворачивайся и давай задом к дому. Отдал команду туман. Ах ты ж, мля! Водила этой хреновиной просто снес мощнейшим отвалом один из сараев. Заехал на чей-то бывший участок, раздавил еще кучу брёвен. Послышался грохот этот Тяжелая машина, давя все, что попадалось под колеса, развернулась, и машинист заехал задом в нужный нам двор, снеся остатки заборчика. «Осмотреться!» — снова ревкнул туман. «Четверо наверх! Пошли, пацаны!» Едва открыли тяжелую бронированную дверь, как в салон ворвались запах леса. «Хорошо, так свежо, цветочками какими-то пахнет!» Один за другим мы выбрались из монстра и тут же ощетинились стволами во все стороны. Сердце бешено стучится. Внимательно смотрю по сторонам, держа автомат на уровне глаз. «Пошли!» — снова скомандовал туман. На крыше машины рыжий, маленький, клёпа, смотрят по сторонам, чтобы к нам никто не подобрался незамеченным. «Осторожней только!» — предупредил я ребят, когда мы приблизились к дому. «Тут наверняка все сгнило. еще не хватало, чтобы кого-нибудь завалило». Вот и дом, вернее, то, что от него осталось. Две стены, левая и задняя. все остальное разрушено. И сгорело, и торчит труба печки. Где-то сбоку от нее люк в подпол. «Блядь, нам еще все это разобрать нужно!» «Полукет, чуешь чу?» Отжав тенге от курации, спросил туман. «Нет, тихо все». Различные доски, сгнившие бревны, еще какой-то хлам растащили минут за пятнадцать. «Вот оно!» Победно заявил Большой, оттаскивая в сторону последнее бревно. «Мы все сразу увидели люк». «Вскрываем!» Кивнул я, еще раз оглядевшись по сторонам. Мляк, как же напрягает все это, лучше бы драконы прилетели. Большой тут же взял лом, который принес с собой и, подцепив им крышку люка, с третьего раза его взломал. Несмотря на то, что прошло столько времени, люк оказался довольно-таки крепким, да и пол вон в некоторых местах сохранился. Умлять! сморщились мы, когда вскрыли люк. Из погреба пахнуло гнилью, сыростью и еще какой-то гадостью. Тут же посветили вниз, лестница вон есть, но доверие она не внушает. Под пол небольшой, три на три где-то. В свете фонарей увидели несколько глиняных кувшинов, парочка развалившихся бочек, осыпавшихся полок. «Вон, походу, кувшин этот!» лежа на животе, освещая небольшой кувшин, сказал я. «Бабка его хорошо писала. Кувшин стоял в сторонке от всех, небольшой литра на три. Я сверху видел, как он почти весь залит воском. Кирпича обвязали веревкой. Он одел противогаз. Кто его знает, какая там гадость за эти года скопилась. Сейчас вдохнёт и кирдык. Когда стали поднимать его назад, на общей волне зарал полукет. «Движение справа!» Кирпича чуть назад в погреб не уронили. Большой волн пыхтит, его вытаскивает один. Мы, все, кто были внутри этого дома, вернее, что от него осталось, ощетинились стволами во все стороны. Вон, вижу. Раз, кусты шевельнулись. Второй. «Где эти падлы?» Крутясь с дробовиком на месте, шипит слива. Хватаете этот долбанный кувшин и все в машину! Быстро!» Отдал команду туман. «Справа, пацаны!» Заорал с крыши монстра рыжий, тут же заработал КПВТ. За ним автомат. Недолго думая, останавливаемся. Разворачиваемся открываем огонь, куда стреляет пулемет. Грохот пипец, летят щепки, камни, трава. Опа! Кровь и куски мяса полетели. Гоны, млять, у меня аж внутри все похолодело. Вон еще один бежит, и очередь КПВТ врезает ему прямо в раскрытую пасть. «Быстрее, мать вашу!» — взрывил туман. «Хватит стрелять! В машину все!» «Мляда, сколько их тут!» «Я хорошо вижу, как то слева, то справа шевелятся кусты, и то и дело мелькают их тела». «Быстрее, млять! продолжает орать машина машины рыжий, и они там втроем стреляют во все стороны. Маленький из пулемета ссадят по остаткам домов. До монстра долетели за несколько секунд. «Хорошо, что у нас по бокам аж по три двери, в них и ныряем рыбкой. Ставить ноги на лестницу некогда, тачка высокая, только прыгать». Побили все рекорды погрузки, никто из нас не хотел, чтобы мы в задницу вцепился гон. Других крупных хищников тут нет, дракон уже давно всех сожрали. «Слеева, закрывай дверь, мать твою!» — орёт кто-то ему. Он вон стоит и стреляет в открытую дверь из помпы. Этот окрик подействовал, он схватился за дверь и стал ее закрывать. И тут же с той стороны сильнейший удар. Хорошо, что дверь открывается наружу. Слеева с испугаш от двери отскочил, а я успел вскочить и закрыть ее на засов. Все, мы в домике, в бронированном, хрен они нас отсюда выковыривают. Машинист, поехали, мать твою! орёт туман. Чего ты ждёшь?» И тут мы все отчетливо услышали на крыше когти. Трое на крыше! тут же закричал машинист. Подлетаю к бойнице. мать твою! Справа, четыре гона! руя во все горло. Слева трое! кричит Клепа. Нет, тоже четверо. И наверху трое! Охреневшим голосом говорит колючий. Мля, страшно очень. Они же, походу, к нам подбирались, и их полукету учуял. Если бы они на нас напали разом, а, скорее всего, так и было бы. То мы бы от них точно не отбились. Они нас порвали бы за минуту. Бум удар! Бум! Еще! Они совсем дебилы! удивленно спрашивает Няма, хотят своими бошками пробить борт. Тут же наверху раздается скрежет, за ним еще и еще. Во, теперь когтями пытаются! снова хмыкает Няма. Машинист уже тронул тачку, снес с монстром еще парочку каких-то построек и выехал на дорогу из деревни. Увидите пастуха, мочите его сразу нахрен! Весело орёт Клёпа. «Тут они нас не возьмут! Машинист, давай через лес!» — крикнул ему Большой. Веткими сейчас снесешь. Раз монстр круто взял влево, и мы въехали в небольшой лесочек. Я смотрел в экраны. Вон вижу, как ветки начинают хлестать по крыше машины и по двум все еще находившейся там гоном. Своими этими когтями они так и пытаются уцепиться за крышу и небольшие выступы. Раз одного сбило большой веткой, раз второй гон получил по башке, другой, но удержался. и тут машинист сбил небольшое деревце, и оно точно упало прямо на этого гона. Через несколько секунд он вместе с ним свалился на землю. «Крыша чиста, прокомментировал я. «Остальные преследуют». «Ну и чего вы на них смотрите?» — спокойно спрашивает у нас туман. «Стреляйте! Чем больше тут их сейчас положим, тем лучше». «И мы как дали!» Я еле наушники успел себе на уши нацепить. Салон машины, Салон машины наполнился безумным грохотом стрелкового оружия. Сверху заработали оба КПВТ. Я хорошо видел периодические, мелькающие в зарослях туши мелькающие в зарослях туши гонов. Но какие же они, сволочи, быстрые! «Есть один!» — услышал я в наушниках, которые были прикреплены к внутренней связи, радостный голос маленького. «У меня тоже два!» — добавил Рыжий. «Прямо по курсу!» — крикнул машинист. «Они точно дебилы! Гоны, я имею в виду!» На экране я видел, как на дорогу выбежал один гон — и со всех лап бежит на монстра. «Ну давай, давай, падла!» — шипел машинист. «Ща я тебя раскатаю!» Хороший был удар. Гон со всей дури башкой врезался в брони щитки, которые прикрывали лобовое бронированное стекло, вырубился и тут же упал под огромные колеса. Как мы его переехали, я не почувствовал, но зато в заднюю камеру увидел на дороге мокрое-желтое мокрое, пятно. Это все, что от него осталось. «Они сваливают, пацаны!» — крикнул сверху маленький, когда мы умудрились грохнуть еще парочку гонов. Видать, поняли, что эта тачка им не по зубам. — Жаль, Лот этого или как там его не увидели! — Облегченно произнес туман, снимая со своей головы наушники. — Лот не зверь, быстро бегать не может! — добавил я. — Мы на несколько километров от деревни отъехали. Думаю, он там был. — Лукет, спасибо тебе, дружище, ты опять нас всех спас. — А? — переспросил наш Сластёна. Он вон на откидывающемся кресле сидит и поглощает очередную шоколадку. «Фигня, вопрос!» Ребята все тут же, как и я, его поблагодарили. «Интересно, Аюб сможет хоть одного из них под контроль взять?» На его поиски в мире Белазов Туман уже отправил ребят. «Надеюсь, найдут хотя бы он может... Хотя он может быть где угодно. Дзиньк!» Повернув голову, видел, как Туман уже аккуратно... Обмотав тряпкой кувшин, разбил его рукояткой пистолета. «Вот она!» — золобался он, вытаскивая из осколков кусочек тряпки, свернутый в крепкий рулончик и для надежности перемотанный тонким шнуром. Все тут же собрались вокруг него, аккуратно разрезали эти веревочки и развернули ткань. Как только увидели рисунок, послышался дружный вздох разочарования. Рисунок стёрся, истлел. Ткань еще вроде как ничего, а вот рисунку точно хана. Так какие-то линии остались, но все равно ничего не понятно. Не мог краску получше взять, буркнул Слива. Ничего не понятно. Да, это был облом. Зря катались и зря рисковали. Ну и что делать будем? спросил Рыжий. Возвращаемся домой и думаем, крутя этот кусочек ткани по размерам с носовой платок под лампой ответил туман. Через полчаса мы, оглядевшись по сторонам, нажали кнопку открытия ворот. Еще через пяток минут мы уже въехали в зал приемки нашего института. Да ну и ерунда! Захнул Гера, когда мы дали ему карту. «Краска плохая, растворилась, хотя кувшин был плотно запечатан. Кстати, тут директора приезжали, тебя и тебя искали». Гера ткнул пальцем в туман. «Какие директора?» — спросил я. «Которые несут убытки в мире динозавров от отсутствия туристов и плюс те, кто получал оттуда различные материалы полезные ископаемые. Вы хоть представляете, какие они несут убытки?» «Представляем», — разозлился я. «Им только деньги давай. А если гоны появятся и порвут там всех в клочья?» — Ты им видеокедра не дал посмотреть? — спросил Туман. «Дал — Дал, — снова вздохнул Гера, и, сняв очки, начал их протирать своим носовым платком. — Их это мало интересует. Типа у нас охрана. От динозавров-то отбились, и от этих отобьемся. — Они не понимают, — покачал головой Туман. — Эти твари гораздо опаснее. — Да понятно, — махнул рукой Гера. — Я это понимаю. Вы понимаете, они нет. — Ладно, мужики, — резюмировал я. — Поехали по домам. Завтра давайте собираемся в сервисе, у меня часов в десять утра. Будем думать, как и что. Может, мы действительно преувеличиваем проблему, и охрана всех этих лесопилок и производств действительно может дать отпор гонам». «Сомневаюсь», — буркнул туман.